Если реди является попыткой отстранения, то есть остранения обыденных вещей и снятия противоположности между искусством и неискусством, то классические цитаты, приемы, парафразы удали, придают странность и парадоксальность самим формам, хрестоматийно внедренным в европейское сознание. Фабричная усредненность, тиражированность вещей, это своего рода обыденная параллель к хрестоматийной заштампованности Анжелюса Мелле или тех произведений Рафаэля или Фортуни, которые подразумеваются или обыгрываются у Дали. Неверно говорить, что Дали защищает традиционный натурализм, но также неверно было бы считать его неспровергателем музеев. На то он и сериалист – тоуны дали, чтобы опровергать аристотелевскую логику, которая знает лишь за, против и третьего не дано. Он как раз и дает то самое третье: то ли он защищает музейность, подрывая ее фундаменты, то ли подрывает, защищая. Но более фундаментальное значение имеет другой аспект: связи с дадаизмом. Сюрреалистское отношение к бессознательному и стихии хаоса прямо вырастает из дадаистского посева. В то же время сама направленность творческой активности была иной, не просто разрушительной, а созидательной, но через разрушение. Сюрреалисты пытались построить здание эстетики с помощью тех противоразумных и абсурдных методов и приемов, которые служили дадаистам прежде всего для демонтажа всех смысловых, стилевых и прочих систем. Речь идет о самой технологии творческого процесса, то есть о методах, позволяющих исключить или нейтрализовать сознательное, рациональное конструирование, устроение образов. Дадаисты первыми положились на случай, как на главный рабочий инструмент. Художники стали бросать на холст краски, предоставляя красочному веществу и силе броска самим образовывать иррациональные конфигурации. Для создания своих текстов Тристант Цара разрезал газетный лист на отдельные слова, перемешивал их, а затем извлекал из кучи сырого материала отдельные фрагменты по методу лотереи и соединял их. Сам творец при этом рассматривался как орудие, медиум, марионетка каких-то мировых сил. Спустя почти три десятилетия после начала эпопеи сюрреализма, Маркс Эрнст писал, «В качестве последнего суеверия печального остатка мифа о творении западная культура сохранила легенду о суверенности творчества художника». Одним из первых революционных актов сюрреализма было то, что он атаковал эту выдумку действенными средствами и в самой резкой форме усиленно настаивая на чисто пассивной роли так называемого автора в механизме поэтического вдохновения и разоблачая всяческий контроль со стороны разума, морали или эстетических соображений. Эти формулировки в точности соответствует и той программе, которая была предложена в первом манифесте 1924 года и самой практике художников. Они применяли, если обобщить их практику, два вида приемов. Первый из них – приемы механического характера, то есть специфические процедуры, позволяющие обходиться без контроля со стороны разума, морали или эстетических соображений. Например, Андре Массон создал во второй половине 1920-х годов целую серию картин, которые возникли в результате последовательно выплескивания, бросания на холст клея, песка и краски с минимальной доработкой кистью. При этом, как он верил, определяет результат не сознания художника, а некое мировое бессознательное. Впрочем, сама последовательность приемов выплескивания и бросания клея песка краски была строго определенной и вполне рациональной. Сначала следовало получить на холсте случайные пятна клея, а потом уже опускать в ход песок, чтобы он прилипал к клейким местам.